Глава 41. Лиза Августин сидела на полу по-турецки и барабанила пальцами друг об друга. Она посматривала поочерёдно то на стену, то на разложенные перед ней распечатки. Телефон на письменном столе не умолкал весь день. Звонили люди, считавшие, что располагают ценными сведениями. Но до настоящего момента ничего действительно ценного так и не прозвучало. Вновь раздался звонок, и Августин одним рывком вскочил на ноги. Дежурный перевел на нее звонок, и на другом конце провода раздался жизнерадостный женский голос, говоривший со среднеютландским выговором. «Здравствуйте. Меня зовут Аня Кристенсен. Я звоню потому, что на первой странице «Экстрабладет» написано, что вы разыскиваете человека, подозреваемого в похищении мальчика». «Совершенно верно». «Ответил Августин, и, переключив телефон на громкую связь, вновь вперила взгляд в бумаги. «Чем вы можете нам помочь?» «Мужчина на фотографии, на поезде который, ответил голос. «Я почти уверена, что его зовут Финн Вайнрих, и я с ним вместе работаю». Августин зубами сняла колпачок с маркера и записала имя. «Так». «Но на снимке нет его лица». «Почему вы считаете, что это именно Финн Вайнрих?» «Положение тела. И одежда», — сказал голос. «Вообще-то сама суть дела убеждает меня, что это Финн. Он легко мог похитить мальчика». «Почему вы так считаете?» «Потому что он к детям неровно дышит. Неприятно неровно». «Что вы под этим подразумеваете?» «Каждый раз, когда они приходят в магазин, он на них чуть ли не наскакивает». Многие посетители уже на него жаловались, им это неприятно. «Где вы работаете?» «Фетекс Фуд, на углу Эспланаден и Брэдгады». «Это тот, который находится прямо напротив парка Черчилля?» «У Кастеллет?» «Верно». «И этот Фин, значит, там работает?» «Да», — откликнулась девушка. «Я стою в отделе с выпечкой и иногда на кассе, а он работает в овощах и фруктах». Он получил работу через Клаб Джоб. Что за Клаб Джоб? Это организация, которая занимается социально-трудовой адаптацией людей с особенностями развития. А что с ним не так? Я не в курсе. Он просто не совсем обычный. Что-то с ним не в порядке. Вы не подскажете, он выходил на работу в понедельник? Не знаю, но могу проверить график смен. Августин слышала звуки ударов по клавиатуре. «Так, посмотрим. Понедельник, понедельник. Мы вместе были на смене. Нашла. Сейчас вспомнила. Я работала с 7 утра до 5. Финн тоже начал в 7, но проработал до 6. У него была более долгая смена в тот день». «Это не он», — подумала Августин. Лукас Биерри исчез около 8. «Но я знаю, что несколько раз за день он уходил на перерыв». «Перерывы, говорите?» «Да, у нас длинный перерыв на завтрак и много перекуров. Вы не припомните, у Финна Вайнриха был перерыв с утра в понедельник?» «Да, не весь день. Его не было довольно долго. Потому что я помню, в магазин зашли дети и спрашивали о нем, пока он отсутствовал». «Что за дети?» «Просто ребята из этого района. Иногда бывает, что кто-нибудь приходит к нам и спрашивает Финна, потому что он бесплатно раздает им яблоки». «Директор постоянно на него за это орет, но стоит нам отвернуться, как он опять за свое. «Бинго!» — пронеслось в голове у Августин. «Вы знаете, где он живет? «Не точно, но я знаю, что он живет вместе с матерью, на старой ферме где-то за городом, что-то вроде Рёдовре». «Но в Рёдовре нет ферм», — ответил Августин. Она родилась и выросла в том районе, и единственным, что хотя бы походило на ферму — была выставка животных за банкетным залом Дамхюскроин, да и то в 90-е. Тогда Лиза Августин в первый и единственный раз увидела, как дует корову, и с тех пор больше не пила молока. Девушка на другом конце провода усмехнулась. «Ну, не знаю тогда. Я из Вайли и живу в Копенгагене только пять месяцев, так что...» «Ничего страшного», — ответила Августин. «Вы знаете, сколько ему лет?» «Предполагаю, что лет 30-35». «Он сегодня работает?» «Сегодня нет», — ответила девушка. «Его смена только послезавтра». Августин поблагодарила девушку за звонок и повесила трубку. Она тут же открыла регистр идентификационных номеров граждан Дании и отыскала номер Финна Вайнриха. На экране появился его личный идентификационный номер и адрес. «Это было в Глострупе практически у самого шоссе и неподалеку от школы верховой езды, которую Августин знала. Девушка была права. Это была старая заброшенная ферма, зарегистрированная на 67-летнюю Кирстене Вайнрих. Также с ней проживал Финн Вайнрих, 31 год. Больше никого. Взгляд Августин скользил по экрану. «Кирстене Вайнрих», — подумала она. «Кики». Она поднялась и проворно зашагала в сторону отдела компьютерных расследований. Просунув голову в полутемное помещение, поискала глазами Шефера, но ничего, кроме неоново-голубых экранов, не увидела. Включила свет, и галогеновые лампы на потолке лениво замигали, разгораясь. Целая команда компьютерщиков недовольно подняла взгляд от экранов. Вдалеке маячила лысая макушка Микаэля Восса. «Кто-нибудь знает, где Шефер?» «Он уехал вместе с Бертельсоном где-то с час назад. Не знаю, вернулись ли они», — ответил Восс. Августин кивнула, выражая благодарность, и направилась к выходу. «Не забудь выключить свет перед...» Дверь захлопнулась за Августин прежде, чем Восс успел закончить предложение. Она попыталась дозвониться до шефера по мобильному, но тот не ответил. Она обыскала весь участок и в комнате отдыха столкнулась с напарником Бертельсона, который стоял в верхней одежде и наливал себе кофе в термокружку. «Привет, бро!» Она постучала по косяку двери, чтобы привлечь его внимание. «Ты знаешь, куда поехали Шефер с Бертельсоном?» «Они волочат сюда подозреваемого из Видоври». Августин вытаращилась на него. «Подозреваемого?» «Почему Шефер мне ничего не сказал?» Ларс Бро задиристо улыбнулся. «Может, пытается от тебя отделаться? Но можешь поехать со мной, если хочешь. Я собираюсь в Рёрвиге, чтобы проверить одну наводку». Августин фыркнула. «Благодарю покорно». Она вернулась к своему рабочему столу и накинула куртку, висевшую на спинке стула. Затем сунула пистолет в наплечную кобуру, вбила адрес Финна Вайнриха в мобильный и покинула участок».